Элен Скор. Хозяйка старой усадьбы. Пролог. «День рождения — грустный праздник. Ты улыбнись, улыбнись, улыбнись, не грусти напрасно», — доносилась со стороны сцены. Молоденькая девушка в серебристом вечернем платье пела чистым звонким голоском. Интересно, кто заказал эту песню. Как раз в тему настроения совсем не праздничное. Не успела девушка допеть до конца, как в зале погас свет — И работники ресторана ввезли тележку с огромным тортом. «С днем рождения! Поздравляем долгих лет!» слышались со всех сторон слова поздравления. Торт подкатили ближе. Многочисленные свечи, торчащие из кремовых роз, отбрасывали причудливые тени. Даже не стоит считать. Я и так знаю, что их сорок пять. По одной за каждый прожитый мною год. «Загадывай желание и задувай!» «Желание...» Желание у меня одно — начать все сначала. Жаль, оно никогда не исполнится. Задуть свечи с первой попытки не удалось, пришлось дуть несколько раз. Сразу же накатила слабость и слегка закружилась голова. Опустилась на стул и с вымученной улыбкой взяла первый отрезанный кусочек торта, который сразу же отодвинула от себя подальше. Не люблю сладкое, а глядя на огромные кремовые розы, сразу начинала мутить. Выровняла дыхание, откинувшись на спинку стула, глядя, как гости разбирают куски торта. Разодетые в пух и прах дамы сверкают драгоценностями, которые решили выгулить по случаю банкета. Мужчины сплошь в дорогих костюмах. Стараются засветить друг перед другом очередные дорогущие часы на запястье, как бы невзначай сдвигая рука в пиджака. Все это я замечала, скорее всего, по привычке подмечать всякие мелочи. В моей работе без этого никак. А собралась вся эта блистательная компания в самом дорогом заведении города по одной причине — на мой день рождения. Закадычная подруга Юлька как-то рассказала по секрету, что приглашениями, которые рассылает мой секретарь за месяц до данного мероприятия, хвалятся перед подругами. Считается особым шиком в разговоре вскользь бронить что, мол, иду на именины к самой Екатерине Снежиной. Мои косметические фабрики и сеть магазинов известны далеко за пределами родного города. Недавно вон вообще контракт с китайцами подписали. В общем, к своим 45 годам стала я женщиной обеспеченной, по местным меркам даже очень, но при этом сдержанной и не особо общительной. Возможно, именно поэтому, а может, все дело в фамилии, но за спиной меня называли «Снежной королевой». И не то чтобы я не хотела общения. Мне на это банально не хватало времени. Думаете, мне богатство на голову с неба свалилось? И теперь я сижу в лучшем ресторане города с совершенно чужими мне людьми и праздную свой последний день рождения.